Женя давно уже не разбирала дороги, просто ехала в темноте по трассе. Свернула куда-то, въехала в незнакомый городок, чуть не сбила юную парочку на переходе. Не остановилась, поехала дальше. Вылетела на окраину, мелькнули за окном производственные постройки, серый бетонный забор. И снова трасса. Справа и слева лес с темной стеной, машин почти нет. Подумала вдруг, надо сбавить скорость, пустить в голову хоть одну здравую мысль. Она же не зомби, а человек, у которого есть жизнь. Хоть какая-то, но есть. Или она все-таки зомби, если оказалась способна на убийство? Но ведь ее тоже убивали, долго и мучительно убивали. Давали немного вздохнуть и даже любовью одаривали, а потом снова убивали. Наверное, это особенная убийственная пытка, когда появляется надежда, что тебя могут любить. Маленький ребенок не ведает осторожности. Он верит, что его полюбили навсегда и не умеет справиться с предательством, носит потом его в себе, как болезнь. Все-таки странная штука с ней случилась. Обиды на отца не было, а душа все равно болела памятью. Даже само слово «отец» хранилось в потайной коробочке и практически не использовалось во внутренних мучительных монологах, которые были хоть каким-то подспорьем в навязанном судьбой отшельничестве. Просто когда думала о нем, видела свет, чувствовала тепло. Да. Он был светлым и теплым. Он удочерил ее, не раздумывая. Он мог дарить себя походе и легкомысленно, улыбкой или жестом. А еще он обращался к ней весело по-небратски, старуха. «Прости, старуха, я сегодня поздно с работы вернусь, ты уже спать будешь». Или «Выручай, старуха, надо маме немножко соврать, что я дома с тобой был, но это в последний раз, я тебе обещаю». Она с удовольствием его выручала. Она была на его стороне. Она готова была выполнить все, о чем он попросит. Она хотела, чтобы он больше принадлежал ей, чем матери. Потом, став взрослой, она не раз и не два задумывалась о подоплеке своей детской привязанности к этому красивому, легкомысленному мужчине, пытаясь отыскать в ней проблемки модных по нынешним временам сексуальных психологизмов. Но ничего такого не обнаружила. Это была любовь в чистом виде, с наивной радостью принимавшая другую любовь. Она же не понимала тогда что этот мужчина именно так устроен, то есть искренне любит тех, с кем в данный момент общается, и никак не ожидала, что его круг общения может измениться, что он в одночасье соберет чемодан и уйдет, подмигнув ей на прощание. Пока, старуха. И что на его место придет другой мужчина, холодный и рассудительный, который посадит ее напротив себя и станет объяснять новые правила жизни, который будет ее ненавидеть, если она случайно нарушит эти правила. О, это отдельная история. Мать лебезила перед отчимом, будто он был божеством. И ей хотелось узнать, зачем мать это делает, зачем ей Аркадий Викторович с его холодным надменным взглядом, лысой головой и тихой ненавистью. Впрочем, его ненависть на мать не распространялась, а ей доставалось по самое «не могу». Но разве матери об этом расскажешь, она и слушать не станет. Внешне он ее никак не показывал, Ни словом, ни жестом, ни эмоцией. Он просто смотрел в ее сторону и тихо стрелял ненавистью и убивал. Она чувствовала, как душа взрывается от выстрелов и оседает внутри мелкой пылью. А человек не умеет жить без души. Он тогда не человек, он никто. Он обманчивый объект в виде человека, не способный постоять за себя и никому не нужный. Он долго ее убивал. А потом ему надоело, наверное, вообще перестал ее замечать а вскоре уехал в свою Америку. И тогда началась другая жизнь с мамиными психозами. «Ты всю жизнь камнем на моей шее висишь. Я к мужу уехать не могу, потому что тебе, видите ли, нет восемнадцати, и мне не дают визу. Пока я сижу здесь, он там другую жену найдет, и что мне тогда делать? Ну скажи, что мне делать, скажи!» Ничего она не могла ей сказать. Если бы можно было провалиться сквозь землю, чтобы освободить от себя эту орущую женщину, «Попровалилась то бы. Тогда бы ей дали визу. Но ведь не попросишь землю, чтобы она сама собой разверзлась и поглотила ее со всеми потрохами. Хоть запросись». Когда мать уехала, наконец, она обрадовалась, если радостью можно назвать жалкие клочки эмоций, что остались после расстрелянной души. Но все равно жизнь другая, своя, собственная, в своей маленькой квартире на окраине города и работа какая-никакая нашлась. И в институт на вечернее отделение поступила. И даже на права сдала. Машину в кредит купила. «Живи, не хочу!» А не жилось. Ни дружб не получается, ни отношений. Однажды она отца как-то разыскала и подкараулила. Решила ему просто на глаза попасть, как бы случайно. И думал по улице, а навстречу. «Здравствуй, это я!» Да, было бы здорово. Но ничего из этой затеи не вышло. Потому что отец был с другой женщиной и так на нее смотрел, и никого больше не видел, и, конечно же, мимо прошел, не узнал. Она потом долго плакала, целые сутки, но все равно нашла объяснение его поведению. Да, он такой, что поделаешь. Кого в данный момент любит, тому и принадлежит. Проплакалась, размышлять начала. Ниточки вокруг любви памяти вить, клубки сплетать. И вспомнила, что у отца родная дочь есть, Арина а ей выходит сестра сводная, или почти сестра. И вспомнила даже, в какой двор он ее водил, чтобы эту Арину навестить. С собой не брал, на скамейке возле подъезда оставлял. Говорил, посиди, старуха, я быстро, нечего тебе там делать. Вычислила она эту Арину. Да и чего там особо вычислять? Она ж копия отец. Такая же легкая, светлая, теплая. Но подойти не решилась, испугалась чего-то а Вася, ее сына, не испугалась. Вася, Вася, непривычное для нее счастье Вася. Целых три месяца счастья в маленькой квартире на окраине города. По утрам просыпаешься, видишь его рядом. И щекочет внутри, это пылинки души в единое целое собираются. На работе сидишь, еле конца дня дожидаешься. Мчишься домой через магазин, ужин готовишь. И ждешь, сейчас придет. Или в кино с ним рядом сидишь. А фильма не видишь. Какой, к черту, фильм? Жалко на него время растратить. И себя жалко растратить. Себя только ощущению единения. Может, кому-то и странно все это, а ей так не сколечки, потому что сыт голодного никогда не поймет. И только однажды она выскочила из ощущения. На концерте это было. Случайно они с Васей на этот концерт попали. Там известная поэтесса читала свои стихи под музыку. И так ее проняло до слез. Никогда раньше такого не бывало, чтобы от стихов заплакать. Она плакала, а Вася ее за руку держал и смотрел удивленно и насмешливо. «В самом деле, где вы видели плачущего ежика?» Особенно понравилось одно стихотворение. Она потом его в интернете нашла, наизусть выучила и повторяла про себя, повторяла, как заклинание. «Помолчи меня, полечи меня, поотмаливай». Пролей на меня прохладный свой взор и эмалевый. Умой меня, замотай мне повязкой марлевой дурную, неостывающую башку. Однажды Вася его прочитала, и он глянул так хорошо и взял за руку, пальцы сжал нежно и сильно. И как взорвалась внутри душевная пыль надеждой. Вот оно, счастье, выкарабкалось. А он через две недели ее бросил. Сейчас и не вспомнить, почему тогда пришла эта мысль в голову. Арине про беременность соврать. Наверное, инстинкт самосохранения сработал. Хоть за что-нибудь зацепиться. Арина повелась, конечно, это понятно. Она очень добра к тому человеку, который в круге общения на данный момент присутствует. Это у нее от отца. А выйди из круга, и фиг тебе. Но пока в круге... Да, и по спине гладила, и успокаивала, и слова всякие говорила, как в том стихотворении. «Укрой меня, побаюкай, поуговаривай, дай грога или какого другого варева, потрогай, не кожа, пламя, о, как арева смола закипает, все внутри пожгу». Да, именно так и было, горело внутри, но сидела рядом с Ариной и проходила, от ее взгляда, от голоса, от прикосновения ладони к пылающему лбу. Арина и не думала гнать ее из круга, наоборот. «Арина, Арина!» «Что ж я с тобой сотворила-то, а?» Женя резко остановила машину, взвизгнули тормоза. Какая-то птица в лесу крикнула заполошно, испугалась, наверное, а может, сама по себе крикнула, заранее радуясь предрассветному времени. Женя подняла голову. За кромкой леса небо было бледно-серым, с намечающейся полоской зари. «Скоро утро, значит, и довольно светло, хотя солнца еще нет». Вышла из машины, огляделась. Куда это она заехала? Местность какая-то странная. С одной стороны лес, с другой поле. За полем холмы какие-то. Или это не поле? О, да там обрыв. Река внизу, что ли? Надо пойти глянуть, ноги размять. Легкие кеды моментально намокли от росы. Два раза споткнулась и чуть не упала. Дошла до края обрыва, глянула вниз. Да это не обрыв. Это настоящая пропасть, оказывается. Никакой реки там нет. А на дне пропасти что-то странное. Что это? Ой, да это машина. Кто-то разбился, наверное. Упал сверху. Хотя от дороги довольно далеко. Специально, что ли, сиганул? Разогнался по полю до края обрыва. Ее вдруг обожгло этой мыслью так, что перестала дышать. Вот он, знак. Не зря же именно здесь машину остановила И вот он, выход. Пропасть, обрыв, земля разверзлась. Просила когда-то, она и разверзлась, специально для нее. А главное, можно уйти чистой, греха на душу не взять. И не надо никакого дома на морском берегу. Что дом, что берег, если от одиночества убежать невозможно. Вытащила из кармана ветровки Аринин телефон, кликнула номер Ивана. Он ответил сразу, даже гудок не успел прозвучать. Заорал в трубку, как ненормальный. «Да, Арина, да, я здесь. Ты где, Арина? Говори, не молчи, пожалуйста!» «Да тихо ты!» — разорался, — насмешливо проговорила Женя, отводя телефон от уха. «Это не Арина, это Женя». «Женя, а где Арина? Ты знаешь, где она? Почему звонок с ее телефона?» «Да успокойся, дай сказать!» «Говори, говори, я слушаю!» «Тогда так, слушай меня внимательно, не перебивай больше!» «Дело в том, что я хотела ее убить, и я...» «Что ты хотела? Убить?» «Да что ж ты нервный такой, Господи Боже мой!» «Почему ты хотела ее убить? За что?» «Долго рассказывать, да ты все равно не поймешь, да и неважно в общем. Ты лучше поезжай за ней прямо сейчас, она там одна». «Где? Говори адрес». «Деревня Грязновка, 358-й километр по Восточному тракту». Там на повороте от трассы указатель есть. Дом самый последний, на окраине, с черепичной крышей. Ключи возьмешь на притолоке, рукой нашаришь. Там же ключ от наручников, к общей связке прицеплен». «Она что, в наручниках?» «Да, я ж тебе объясняю, хотела ее убить. В том смысле, что никто бы ее не нашел». «Ты хотела стать единственной наследницей, я правильно понимаю?» «Да неважно теперь, поезжай». Она там одна. Да, вот еще что. Скажи ей, скажи ей, что я не вернусь. Скажи, она поймет. Ну, все вроде бы. Женя, постой, что ты задумала? Женя, что значит не вернусь? Да так и не вернусь. Оттуда не возвращаются. Откуда? А сам не догадываешься? Женя, остановись, не делай этого. Давай поговорим. Да ладно, хватит. Не буду я с тобой разговаривать. Скажи Арине, я не вернусь. А вы живите счастливо, береги ее. А сейчас езжай, не теряй времени. Все, я отключаюсь. Женя, Женя, погоди, прошу тебя, прошу!» Давая отбой, она с раздражением подумала. вот дурак, лучше бы спасибо сказал за то, что она хочет уйти. Ведь понял же. А если понял, зачем это лишнее трепыхание человечностью?» «Погоди, не делай этого, прошу тебя!» «Дурак! И за что Арина его полюбила?» «Хотя ладно, пусть любит, пусть будет счастлива!» Она вздохнула легко, будто сбросила камень с души, подставила лицо ветру. «Как хорошо! И солнце уже вышло, и легкая зеленая тень бежит по холмам, и птицы в лесу дружно поют утренний гимн «Солнцу» и «Новому дню». И надо не упустить этот короткий миг счастья, надо ловить момент». «Надо разогнаться на машине и улететь туда, в солнце. Пусть ее душа знает, что улетела счастливой». Телефон в ее ладони ожил, и она глянула на дисплей с досадой. «Ну чего тебе еще надо от меня, Иван? Чего?» Взял и ворвался в счастливое состояние, в смысле сбил. «Да ну тебя!» Она размахнулась, бросила телефон в пропасть оврага, и жалкая музыка вызова всхлипнула издалека, потом исчезла отряхнула ладони и развернулась, пошла к дороге. Только бы не сбиться с ритма, не позволить душе испугаться, не потерять счастливый настрой. Как она сейчас понимала Кирилла, наверное, он видит ее и руку свою протягивает. Давай, не бойся. Машина стояла со спханутой дверцей, ждала послушно. Женя плюхнулась на водительское сиденье, примерилась глазом, как ловчее перескочить довольно глубокую обочину. Ага. Вон там чем-то присыпано, кажется. Наверное, отдыхающие шашлычники себе переправу организовали. У края обрыва она видела большое кострище. А что, круто, наверное. Пикник у обрыва, нервишки пощекотать. Ну что, вперед? Рука не дрожала, когда она потянулась, чтобы повернуть ключ зажигания. Повернула. Еще раз, еще раз. Да что такое, какого черта? Машина не заводилась. Никогда такого с ней не случалось всегда была послушной и безотказной. «Эй, девочка моя, ты что, боишься за свое полированное железное тело? Предлагаешь мне самостоятельно сигать во враг, без тебя, чтобы я поломала руки-ноги и в конечном итоге осталась живой немощью? Ну нет, все равно ты поедешь, моя дорогая». Женя вышла, открыла капот, задумчиво уставилась внутрь, уперев руки в бока. «Ну и что дальше? В чем дело? Где собака зарыта?» Одной задумчивости тут мало, надо еще уметь. А с умением как раз и напряг. Придется просить о помощи, делать глупенькое растерянное лицо. Может, кто и остановится. Жаль, она не блондинка. И машин, как назло, нет. Хотя вон, едет кто-то. Дядька на старом «Жигуленке» остановился, высунул из окна помятое лицо. — Что, доча, сломалась? Помочь? Интересно, что у возрастных дядек за манера всех молодых девиц дочками называть? И нагрубить нельзя, обидится и уедет. «Да, сломалась. Помогите, пожалуйста, если сможете». «Отчего ж не помочь? Помогу, конечно». Дядька оказался кряжестый, одышливый, с пивным пузом. Склонился над капотом, потрогал что-то внутри, произнес деловито. «Сейчас, девонька, изладим. Не переживай, уедешь». Я эту машину знаю, у моего зятя такая же. Вам же, молодым, обязательно выпендриваться надо. А чтоб с ремонтом разобраться, это не. Я вон всю жизнь на Жигуленке езжу и ничего, сам ремонтирую. Ездит как новенький. Куда едешь-то, доча, далеко? Да нет, к обрыву хочу подъехать. К обрыву? Это зачем к обрыву? Что за нужда? Есть нужда. Хочу с обрыва вниз сигануть. Да ну! ты шутница. Да ты подойди, подойди к обрыву-то. Глянь вниз, и сразу охота пропадет шутки шутить. Да подходила, глядела, там до меня уже сиганул кто-то. Да, кому-то шибко невесело жилось, если такое удумал. А с другой стороны, бывает минута в жизни, когда очень уж хочется. Сам знаю, пережил. Из-за бабы чуть на тот свет не отправился. Что, несчастная любовь, да? не Баба-то не чужая была, жена родная. Взяла да изменила мне с Петькой, с моим дружком закадычным. Ну, я и того. Временно с сглуздусь съехал все думаю, руки на себя наложу. Я ж ее так любил, падлу. И что, передумали? Ага, передумал. Развелись? Не, зачем развелись? Не, я когда успокоился, да в здравый рассудок пришел, то подумал. Ну, изменила, ну и фиг с ним. Прощу ее, заразу, и все дела. Ну, дам в ухо пару раз, чтоб уж совсем успокоиться. Все равно она меня любит, а не Петьку, я точно знаю. И я ее люблю. Любовь девонька всегда на помощь приходит, если она есть, конечно. Или я не прав? Почему? правы конечно. Любовь — это да, это здорово, когда любовь. Ну, все, можешь ехать, теперь заведется. Спасибо. Сколько я вам должна? «Да ничего не должна. Поломка пустяковая была. Может, тебя проводить на всякий случай? Куда едешь-то? Может, нам по пути?» «Нет, выезжайте, спасибо. А я посижу еще, на солнце посмотрю. Мне торопиться некуда». «Ну, ладно, бывай. Гляди на солнце, коли охота есть. Денек сегодня хороший будет. Бывай». Дядька уехал, махнув рукой на прощание. Женя села в машину. Повернула ключ зажигания. Мотор обреченно дрогнул, завелся.